«Не беспокойтесь, он придет, тем более, раз вы сами этого хотите», — с грустью возразил герцог. «Генрих, это говорите вы, хотя прекрасно знаете, как это несправедливо», — воскликнула Маргарита. «Если бы у меня было желание, на которое вы намекаете, разве я просила бы вас прийти сегодня в Лоур?» «Вы, Маргарита, просили меня явиться в Лоур, потому что хотите уничтожить все». что осталось от наших былых отношений, так как это было и живет не только в моем сердце, но и в серебряном ларце, который я принес вам. «Знаете, что я вам скажу, Генрих?» — сказала Маргарита, пристально глядя на герцога. «Вы мне напоминаете не принца, а школьника. Это я стану отрицать, что любила вас...» Это я захочу погасить пламя, которое, может быть, и потухнет, но отлиц которого не угаснет никогда. Любовь женщин, занимающих такое положение, как я, может или озарить, или погубить свою эпоху. Нет-нет, герцог, вы можете оставить у себя и письма вашей Маргариты и Ларчик, которые она вам подарила. Из всех писем, что в нем лежат, она требует только одно, да и то потому, что она опасна в равной мере для вас и для нее. Все они в вашем распоряжении. Берите то, какое вам угодно уничтожить». Маргарита стала быстро рыться в ларчике, трепетной рукой перебрала с десяток писем, прибегая глазами только их первые строки. Ей достаточно было взглянуть на обращение, чтобы в ее памяти тотчас же возникло и содержание письма. Но, просмотрев все письма, она страшно побледнела, перевела глаза на герцога и сказала, «Здесь нет того письма, которое я ищу. «Неужели вы потеряли его? Ведь если передать его...» «Какое письмо вы ищете?» «То, в котором я прошу вас немедленно жениться, чтобы оправдать свою измену?» Маргарита пожала плечами. «Нет, чтобы спасти вам жизнь. Я говорю о письме, в котором писала вам, что король, видя и нашу любовь, и мои старания настроить ваш брак с инфантой португальской, Вызвал нашего единокровного брата, герцога Ангулемского, и сказал ему, показывая на две шпаги. «Или вот этой шпагой ты сегодня вечером убьешь герцога Дегиза, или вот этой я завтра же убью тебя?» «Где это письмо?» «Вот оно», — ответил герцог Дегиз, вынимая письмо из-за пазухи. Маргарита чуть не вырвала его у герцога, лихорадочно развернула, удостоверилась, что это и есть то письмо, о котором шла речь, вскрикнула от радости и поднесла к свече. Пламя уничтожило его мгновенно, но Маргарита, словно боясь, что даже в пепле смогут найти ее неосторожное предупреждение, растоптала и пепел. Герцог Дегис все это время следил за лихорадочными движениями своей любовницы. — Что ж, Маргарита, теперь-то вы довольны? — спросил он, когда все кончилось.